Глава вторая. Падение Софии. Деятельность царя Петра до первого Азовского похода. Значение Петра и совершенного им переворота. Воспитание Петра, учителя-иностранцы, строение судов, женитьба Петра, столкновение с правительницей, намерение Софии венчаться на царство, вражда Софии к царице Наталье Кирилловне, Василий Васильевич Голицын и Шокловитый, напрасное старание поднять стрельцов, неудовольствие со стороны Петра, сбор стрельцов в Кремле 7 августа, бегство Петра в Троицкий монастырь, напрасные попытки Софьи примириться с братом, стрельцы принуждают ее выдать Шокловитого, розыск Шокловитого, ссылка Голицыных, распри между близкими к Петру людьми по поводу Голицыных, казнь Шакловитова с товарищами, новые доносы на князя Василия Васильевича Голицына и отягчение его участи, розыск казнь Медведева, отстранение Софьи от правительства и заключение ее в монастырь, продолжение доносов, новое правительство, ссора князя Бориса Голицына с долгорукими, Лефорт, царские потехи, компания, состояние общества, дела малороссийские, положение русских людей в польских областях, мазепа и полей, дела об откупе. В одном государстве царственный ребенок вследствие семейной вражды, гонений от родственников, подвергался страшным опасностям. Спасся чудесным образом, воспитывался в уединении среди низких людей, набрал себе из среды этих людей новую храбрую дружину, одолел с нею противников и стал основателем нового общества, нового могущественного государства, проводил всю свою жизнь в борьбе и оставил по себе двойную память. Одни благословляли его, другие проклинали». О ком это идет речь? Что это хотят нам повторять старую сказку о Кире и Ромуле? Кто ей теперь верит? Сказывается не сказка, не о Кире и Ромуле идет речь. Приводятся неоспоримые известия о русском царе Петре Алексеевиче, который жил в конце XVII и начале XVIII века. Пора оставить толки о сказках, о мифах и подмечать общие законы исторических явлений. Мы видели, что во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на новый путь. После многовекового движения на восток он начал поворачивать на запад, поворот, который должен был необходимо вести к страшному перевороту, болезненному перелому в жизни народных в существе народа, ибо здесь было сближение с народами цивилизованными, у которых надобно было учиться, которым надобно было подражать. Вопрос о том, могло ли сближение с европейскими народами и восприятие их цивилизации совершиться в России спокойно, постепенно, без увеличений, решается легко при внимательном наблюдении общих законов исторических явлений. Когда мы говорим о просвещении о цивилизации, то разумеем громадную силу, которая бесконечно поднимает народ ею обладающий над народом у которого ее нет. Как же теперь с понятием о слабости соединить понятие силы? Как предположить, что широта и ясность взгляда, сдержанность, самостоятельность, плоды цивилизации давней и крепкой должны быть достоянием народа нецивилизованного? С другой стороны, в жизни народов мы замечаем известные периоды, в которые они проводят известное начало, живут им, подчиняются ему вполне. Наступает другое время, на очереди становится новое начало — и народ предается ему. Новое начало начинает господствовать насчет старого, обнаруживается обыкновенно сильная вражда к последнему, отрицание того, что было при его господстве, дурные отзывы о времени этого господства. Народы в этом отношении не любят, не могут работать двум господам. Если одного возлюбит другого непременно возненавидит Здесь, возможно, только злая борьба между двумя началами, старым и новым. Борьба, необходимо раздражающая, ведущая к увлечению, к крайностям. Можно ли себе представить, чтобы молодой, исполненный жизненных сил народ, сблизившись с другими, превосходящими его народами, понявший через сравнение недостатки своего быта, не бросился вдруг на все то, что казалось ему лучшему других? Да и можно ли было медлить, когда несостоятельность во всем, несостоятельность материальная и нравственная, была так явна? Когда нельзя было начать ни одного дела, не начавший вместе с тем и многих других, этому делу способствующих для него необходимых? Западные европейские народы в описываемое время относительно цивилизации своей, стояли высоко над русским, который должен был идти к ним в учение. Но для этих самых западных народов не прошло еще тогда время рабства чужому, нерадения о своем, презрения к нему. Ослепленные блеском античной цивилизации, с неодолимой силою потянулись они к ней, доходя иногда в начале до диких увлечений отдались в науку грекам, римлянам, даже итальянцам, прежде других, познакомившимся с греками и римлянами. Своё было в опале, к своему относились как к варварскому, значение величия своей истории в сравнении с историей греков и римлян не понимали. Очередь поработать чуждому началу дошла и до русского народа дошла по известным условиям позднее, чем до других. И в этом огромная невыгода. Но причины этой невыгоды лежали в условиях хода всей предшествовавшей истории, в условиях, при которых явился наш народ, основалось наше государство. Долговременное пребывание в удалении от Западной Европы и ее цивилизации, крайность, исключительность, одного направления, необходимо условливали крайность противоположного направления, необходимость удовлетворить вдруг всему, должна была неминуемо сообщить нашему так называемому преобразованию характер революционный. Наша революция начала XVIII века уяснится через сравнение ее с политическую революцией ее, последовавшую во Франции в конце этого века.